Глава 12 Кузе назвали Себастиан. И да, он был сыном некого лорда Форста, живущего где-то далеко на западе Рионерии, и являющегося леди Гарье каким-то там то ли троюродным, то ли четвероюродным братом. То есть для Ди седьмой водой на киселе. Не мудрено, что ни о каких Форстах она ни разу не слышала. Стоило старухе объявить, что ужин окончен, она устала и отходит ко сну. Себастьян вызвался проводить новоиспечённую кузину до ее покоев и познакомиться поближе. Услышав это, леди Гарье, конечно же, возвела глаза к потолку и бросила что-то о нетерпеливости молодежи. Но так как не возразила, надо понимать, дала добро. Диана тоже не видела смысла отказываться. Кузен был молод, хорош собой и явно пока что претендовал на звание самого приятного собеседника во всем поместье. Так почему бы нет? По дороге к ее комнате он с удовольствием и поведал о своей родословной, ну и о себе любимом, ясное дело. А когда мужчины говорили не о себе? так где узнала, что самому Себастьяну недавно исполнилось 27. Жениться он пока не успел, а отцу в делах помогали старшие сыновья. Поэтому далекий родственник, посочувствовав одиночеству престарелой хозяйки Сливда, был так добр, что отправил составить ей компанию своего младшенького. «За наследством», — прочла Диана между строк, но кузен, конечно же, рассказывал о благих мотивах и прочей сентиментальной чуши. Ну а кто бы на его месте признался в своей корысти? Диана благосклонно улыбалась и время от времени вставляла многозначительные «да» и «бесспорно». И даже несколько раз ахнула. Не может быть. Себастьян, вероятно, уже порядком истосковавшийся по общению с кем-то младше преклонного возраста. Тоже улыбался и продолжал разливаться соловьём. Прервала поток самолюбования Ди лишь раз, когда они проходили мимо злополучного оленя. «Он ужасен, правда?» — поделилась она своим мнением по поводу скульптуры, на что кузен с чувством поморщился и подарил Диане понимающий взгляд. «И не говори, будь моя воля избавился бы от него немедленно. Невозможное уродство!» Ди улыбнулась, а он подставил ей свой локоть, и они продолжили путь уже рука об руку. «Ну, вот и пришли», — с нескрываемым сожалением объявил Себастьян, остановившийся у ее двери. Поразительная осведомленность, учитывая, что Диана не уточняла, в какой комнате ее поселили. Заранее навел справки? Интересовался? «Пришли», — подтвердила она, отпуская его руку, и повернулась к спутнику лицом все таки у него были очень красивые глаза, яркие и выразительные. И смотрели они в этот момент на Ди далеко не по-родственному. Очень-очень далеко не. А она? Нет, он был ей определенно симпатичен. А родственная связь между ними была настолько тонкой, что ее можно было не учитывать и вовсе. Но бросаться в омут с головой с человеком, с которым ей еще предстоит неизвестно, сколько жить под одной крышей. В первый же день Диана точно не собиралась. Да и образ проклятого рыжеволосого олень -сийца настолько прочно поселился в ее голове, что пока она могла лишь испытывать эстетическое удовольствие, с красивыми мужчинами, на большее не тянуло. И то ли Себастьян и не ожидал от нее такой быстрой сговорчивости, то ли вовремя понял, что она пока не настроена на более близкое знакомство, но очевидный намек на продолжение общения в ее спальне из его глаз исчез, будто и не было. А улыбка, прежде указывающая на мысли о чем то большем, стала просто любезной. Тетушка попросила меня показать тебе сливду», — сказал он, заложив руки за спину и уставившись куда-то поверх головы Ди. «Так, может быть, завтра?» Самой Диане тётка ничего не говорила. Да и вообще после своего холодного приветствия ни разу не обратилась к ней напрямую. Но, опять же, причин отказываться уди не было. Почему бы и нет? Диана улыбнулась, чуть склонив голову на бок и довольно наблюдая за тем, как у кузена дернулся кадык, когда она будто бы невзначай заправила выбившуюся из заколки прядь за ухо. О да, она его очень даже заинтересовала. И он был бы не прочь продолжить общение. Это льстило, хоть и не удивляло. Тогда на рассвете... Чего? Диана вмиг утратила образ роковой соблазнительницы и растерянно моргнула. «Что? На рассвете?» «Ты шутишь?» Если Ди издевательство отца, заставившего ее покинуть отчий дом не свет ни заря, это еще не означало, что она вдруг решила и дальше идти против своей природы. «Я тёмный маг». Уперев руку в бок, она гордо приподняла подбородок. «А тёмные маги не встают на рассвете. Никогда». Добавила для пущего эффекта. Удивила, поняла сразу. Видимо, тетушка Фло была с ним не слишком-то откровенна и не поделилась сведениями о магическом даре племянницы. Густые брови молодого человека поползли вверх, а посреди его лба образовалась длинная горизонтальная морщинка. Темный маг, ты? А вот это Ты неприятно царапнула. Представь себе! Сухо откликнулась Диана и, развернувшись, распахнула дверь в свою комнату. «Стой! Я неверно выразился!» Тут же оценил свой промах Себастьян и рванулся следом. Ди расплылась в довольной улыбке и безжалостно захлопнула дверь прямо перед его носом. «Дорогая кузина, прости меня!» Покаянно раздалось из коридора, и ее улыбка стала еще шире. «Ну вот, то, -то же. А то... Ты... Понимаешь ли? «В полдень!» — крикнула она через дверь. «В полдень и не минуты раньше!»